Часть 2. 6 лет спустя. Максим. «Княжич, у нас все готово к штурму. Ждем только твоего приказа», – доложил Василий Громов, глава отряда специальных операций рода Шуйских. А доложил он это Максиму Шуйскому, младшему из сыновей главы рода. Настало время и ему поучаствовать в настоящем деле. Дальнейшее его обучение без этого будет просто невозможно. Владимир Дмитриевич Шуйский, патриарх рода, очень строго относился к воспитанию нового поколения, ни на шаг не отходя от обычаев, принятых в семье на заре ее основания. Каждый мужчина, достигший 16 лет, должен принять участие в бою, где на кону будет стоять его жизнь. Только выйдя из такого боя победителем, он получит свой первый ранг и возможность прикоснуться к семейным тайнам. «Не смотри на меня так. Сегодня ты принимаешь все решения». «Отец ясно дал понять, что это твое испытание, а не мое», развел руками Андрей, старший брат Максима, наследник рода и третий по силе среди шуйских. Первые два места занимали дед и тетя Максима. А вот нынешний глава семьи, Михаил Владимирович, отец Максима, занимал в этом негласном рейтинге только четвертое место. Но Максим прекрасно знал, что если понадобится, отец с легкостью может наказать и сестру, и старшего сына, который, по всем официальным данным, сильнее его. «Капитан, начинаем!» – потянувшись к силе, отдал приказ Максим. Сразу после этого прогремелось десяток мощнейших взрывов. Теперь прятаться не было никакого смысла. Максим вместе с другими бойцами отряда бросился на штурм лаборатории, принадлежащей Кянгу Там.